Глава д в Кристина. Пробуждение было ужасным. Громкий гудок ударил по ушам, заставляя распахнуть опухшие от слез глаза. Я так привыкла просыпаться в квартире Стаса, что незнакомая обстановка напугала. Ведь все здесь, начиная с безликих стен и дверей до безобразной металлической мебели, было чуждо. Неправильно и ненавистно настолько, что тошнота подкатывала к горлу А я ведь не провела здесь и суток Еще и порезы болели так, что на глаза вновь наворачивались слезы Кажется, вчерашняя эмоциональная вспышка иссушила меня и излечила одновременно Не было боли из-за утраты прошлого, иллюзии любви Именно потому, что это было обманкой, хорошо сыгранной партией для задания. Стас никогда не любил меня. Это я приняла с кристальной ясностью и чувство к нему как отрезало. Нет, наверное, сразу забыть прошлое не получится. Ведь было много моментов, которые, казалось, невозможно подделать. Но сейчас я переживала лишь за родителей, но и за себя, потому что не знала, что меня ждет. Тело ныло и сопротивлялось, будто вчера я пробежала три марафона подряд, побив все мировые рекорды. Отодрать себя от кровати стоило огромных трудов, а дальше все проходило на автомате. Я подхватила нужные вещи из шкафа, отправилась в ванную. Шкаф вчера сняли, точнее отодрали от стены, ведь он был плотно привинчен, И з разговоров охраны я знала, что зеркало было бронированным. Потому они казались такими напуганными, когда вбежали в ванную. Так что зеркало я лишилась. Но в целом мне было все равно, как я выгляжу. И так понятно, что паршиво. К тому же по-настоящему волновал лишь предстоящий разговор с Андреем Викторовичем, который многое объяснит и с большей вероятностью... разобьет н а д е ж д а на спасение. Но это вовсе не означало, что я опущу руки. Ровно в семь утра дверь открылась. Кажется, ночью произошла смена охраны, потому что на выход меня попросил пройти уже другой мужчина. Держался он строго и настороженно, но все лучше грязных намеков и противных усмешек. Ведь вчера я сильно испугалась, Искренне боялась сексуального насилия. И этот страх не у ш ё л Я не знала, какие здесь порядки. Лишь понимала, что девушек на базе не так много. Мы в молчании прошли по коридору к отделенной шкафами зоне столовой. Дина была уже здесь, как и двое молодых мужчин, которых я видела вчера на ринге. Они сидели на скамьях за столом, и поглощали завтрак. «О, пришла!» — фыркнула девушка, заметив меня раньше всех. Неприязненно оглядела меня с ног до головы так, что с трудом удалось подавить желание оправить на себе белый топ и черное спортивное трико. Ее слова обратили на меня и взгляды парней. «Привет!» Светловолосый мне улыбнулся, тоже внимательно оглядывая. Лет д в а пяти, широкоплечий, с подкачанной фигурой, которую только подчеркивала белая облегающая майка. «Егор!» «Да, мир!» — представился второй. «Ровесник Егора. Темноволосый, со смуглой кожей и субтильным телосложением». Хотя так скорее казалось в контрасте с подтянутой фигурой Егора. Дамир явно тоже занимался спортом. Кристина даже нашла силы на тусклую улыбку, хотя она казалась противоестественной в текущих жизненных обстоятельствах. «Еда а там. Я сейчас все покажу», — начал была Егор, приподнимаясь с места. «Не покажешь». Так резко возразила Дина, что мы одновременно обратили взгляды к ней. Егор нахмуривался, кажется, не понимая причин злости девушки. Адамир молча поднялся с места. Кивком головы пригласил следовать за ним к кухонному гарнитуру. Здесь уже нашелся поднос с контейнерами еды и несколькими пакетами сока, молока и коктейля. «Если что-то не нравится или не хочешь», «Убирай в холодильник», — инструктировал меня Дамир. «Чай и кофе делаешь отдельно». Он распахнул верхний шкаф, чтобы показать мне, где находится посуда. В целом этот короткий инструктаж помог отодвинуть нервозность. Кормили, судя по виду еды, неплохо и голодом не морили, что уже неплохо. «Спасибо, Дамир». «Обращайся». Пожал он плечами, коротко мне улыбнувшись, и отправился обратно к столу. Я убрала пакеты с напитками в холодильник и сделала себе фруктовый чай, заварив пакетик в кипятке. Подхватила поднос и прошла к ребятам. Села возле Дамира, благоразумно решив держаться подальше от Егора. Кажется, именно с ним у Дины был роман. А воевать еще и со стервой, обладающей навыками боевых искусств, не входило в мои планы, особенно из-за мужчины. Прошлых отношений мне хватило на годы вперед. Сейчас я сомневалась, что смогу когда-нибудь довериться мужчине, вообще хоть кому-то довериться. У меня разговор с Андреем Викторовичем, первый день. Есть что-то, что нужно знать? не позволяя ему шантажировать с вещами, сразу предупредил Дамир с серьезным выражением на лице. Нам предоставляют все в пределах разумного. Книги, фильмы, музыку. Не все сразу, но не отказывают. Поэтому не верь, если скажут про карцер и жизнь на сухом пайке. По телу пробежала дрожь. Стоило представить, как воплотиться в жизнь подобная угроза. Нужно быть сильной, не позволить себя запугать. Там снаружи родители, они не знают, где я, что со мной. Возможно, им уже сообщили о моей псевдосмерти. Потому я должна сделать все, чтобы с ними связаться. Больше никаких дельных советов не поступило. Парни завершили трапезу раньше, понесли подносы к раковине, о чем-то переговаривались. но, судя по доносящимся до нас фразам, обсуждали спорт. «На Егора даже не заглядывайся!» Дина придвинулась по скамье ближе ко мне. «Иначе выколю твои зеленые глазки!» Дина выхватила из моей руки вилку и вонзила зубцы в кусок мяса на тарелке. «С такой силой, что послышался скрежет металла!» Дернулась в сторону, глядя во взбешенные глаза девушки. Только вместо страха пришла глухая ярость. «Если еще такая же девчонка, как и я, будет меня запугивать, я абсолютно свихнусь». «Не лезь ко мне!» — прошепила я, схватившись за вилку в ее руке. «Если ты боишься не удержать парня, это не мои проблемы!» — выдернула вилку из ее ладони. Насаженный на зубцы кусок мяса сорвался и шлёпнулся ей на колени. «Стерва!» Дина бросилась на меня, опрокидывая со скамьи на пол. «Первый день удался на славу», — мелькнула мысль, прежде чем спина встретилась с бетонным полом, а сверху навалилась разъярённая девица. «С тех пор, как вы здесь появились, от вас одни неприятности!» Андрей Викторович сидел напротив меня в высоком кожаном кресле, сложив узловатые пальцы замком на столешнице. Он х м у р и л с я сверля меня тяжелым взглядом через стекла очков в тонкой оправе. «Так что ощущала я себя, мягко говоря, не в своей тарелке». Коснулась ноющей скулы, на которой уверенно назревал синяк. Дину оттащили от меня с ярким р о с ч е р к о м и ногтей на щеке. Так что в целом, как ни удивительно, я ощущала удовлетворение. Наверное, в той, другой, спокойной и обычной жизни я бы предпочла избежать конфликта. Поспешила бы прекратить разговор и ушла, забив на то, что позорно ретировалась. А в этой новой жестокой реальности я не могла позволить себя запугивать. Хотя, скорее, у меня банально сдавали нервы. «Вы можете отправить меня обратно», — пожала плечами, зашипев от боли в спине. Приложилась я знатно. Драки точно не мое. «Язвите!» Сощурев глаза, он потянулся вперед, чтобы положить на столешницу мою цепочку. Сразу схватила ее, до боли сжав к у л а к е н и за что не отдам!» «Краску для волос вам принесут вечером. Вы продумали список?» «Да». «Напишите». Теперь передо мной на столешницу лег блокнот с ручкой. «На самом деле список я особо не продумывала». да и требовательная к средствам гигиены не была, потому список вышел коротким. Помимо геля для душа и кофты туда вошли книги и плеер. Пусть я и сомневалась, что все мои желания исполнят. На б л о к н у т с я списком Андрей Викторович взглянул лишь мельком, ненамеренно его обсуждать. Наверное, что посчитают приемлемым, то и привезут, а мое мнение на самом деле не имеет значения. Обсудим ваше поведение. А что с ним? Вчера вы пытались перерезать себе вены, а сегодня устроили драку. Первым поровым было возразить. Хотя возможности была, я не хотела умирать. А уж если бы я собралась, то резала бы не вены, а сонную артерию, чтобы меня точно не смогли откачать. Но я промолчала. Пусть думают, что я на грани». «Может, будут осторожнее?» Драку устроила не я. «Вам не следовало развивать конфликт», — дернула плечом, закусив кончики языка. «Смысл с ним спорить, если он уже сделал выводы? Интересует меня совершенно другое. Что со мной будет? Зачем меня здесь заперли?» «Вы же умная девушка, Кристина. Разве не понимаете?» «Нет, не понимаю. Объясните», — раздраженно отозвалась. «Мне нужны были ответы, а не словесные пикировки». «В ваш организм был введен экспериментальный препарат. К сожалению, все записи из-за лаборатории с его формулой потеряны, а тот шприц был единственным образцом мутагена». Тело п р о б и л а ознобом. «Мутаген?» «Мы не были уверены, что препарат проявит себя, потому вас не трогали». «Только подселили обманщика. При воспоминании о Стасе внутри з а в о р о ч и л о с ь что-то темное, злое, отодвинув прочь нервозность. Но, кажется, и осторожность». «Агента», — возразил Андрей Викторович, хмыкнув, «Он обеспечивал вашу безопасность!» «Не врите!» «Вест сказал, что я приманка для него, поэтому меня не забрали сразу!» Густые брови мужчины приподнялись в легком изумлении. Взгляд его стал задумчивым. «Что вам еще рассказал мистер Вест?» «Предсказал, что меня закроют на опыты!» Я внимательно следила за сменой выражения на лице собеседника, но все же была далеко не сильна в переговорах. Руки потели, пальцы подрагивали, да меня трясло от нервного напряжения, а его увиливание выводили из себя, из шаткого равновесия, которое с трудом удалось обрести после первой в моей жизни драки. Ведь он тоже не спешил вываливать на меня всю информацию. Приглядывался, оценивал, делал выводы. «Вы должны смотреть иначе на вынужденное заточение. Препарат действует. Неизвестно, как он повлияет на психику. Вы можете оказаться опасной для окружающих. Вы хоть сами себе верите? Вам плевать на окружающих и на меня». «Уверяю вас, вы ошибаетесь, Кристина». «Да? А если я не желаю во всем этом участвовать?» «Участие в программе с о т р у д н и ч е с т в а с нами обязательно, если хотите сохранить жизнь и вернуться к нормальной жизни». в з д р о г н у л а от прямой угрозы, сказанной спокойным тоном. «Ему ведь действительно плевать, что будет со мной. Ему нужен только препарат». «И в чем же будет заключаться сотрудничество? Снова обследование?» «В том числе», — кивнул он, — «медицинское обследование, тесты физических возможностей. Мы должны понять, как действует препарат, на что влияет...» «Хорошо», — прервала я его, скрестив руки на груди, — «я буду сотрудничать». Но прежде чем на его лицо легла мина облегчения, продолжила. «Как только мне разрешат связаться с родителями, чтобы их успокоить?» «Это исключено!» — помрачнев лицом, возразил он. Таким тоном, что стало понятно, смысла спорить нет. На этих словах натянутая струна надежды оборвалась, болезненно ударив в грудь. Значит, и сотрудничество исключено. Я поднялась с кресла и на дрожащих ногах направилась к выходу.